доблестно и верно служить им, праведно за них умереть. До сих пор эта религия меня вполне устраивала, как должно быть и всякого римлянина. Неужели существование Марка Сабийна и ему подобных не свидетельствовало красноречиво о том, что ради Рима стоило жить и умереть? Недовольствовались ли этим же мой отец и предки? Тогда почему я, первый в нашем роду, обуреваем этой смутной тревогой? Почему я вдруг начал ожидать от богов того, чего они не могут дать — мира, надежды? Всех тех благ, которых покинутые Матроны и слабые сердца требуют от Митрики, Беллы и Зиды, Великой Матери? от всех восточных божеств, заполонивших город уже одно или два поколения назад. Что за ветер безумия веет над Римом, унося с собой наши древние верования и оставляя нас в жертву сомнению или леденящему отчаянию перед лицом небытия? Я хотел знать истину. Я был утомлен, изнурен, я сгибался под ношей, которая становилась все тяжелее, по мере того, как силы меня оставляли, никто не мог снять с меня это бремя. Мне не с кем было поделиться моей мукой. Супруг, отец, прокуратор Иудеи и командующий легионами, я не имел права ни на сомнение, ни на слабость. Никто не облегчил бы мне эту ношу, кроме милосердной смерти, если, согласно наставлениям, которые дают в опекурейском саду, она — лишь сон без сновидений или бесконечная ночь. Но бесцеремонная жизнь тоже порой являет милосердие. Она скоро возложила на меня столько хлопот, что я оставил в стороне недостойные римлянина, Метафизические тревоги. Седьмое. Третий год я жил в Иудее и уже дважды видел, как празднуют Пасху. На время религиозной церемонии я обычно усиливал охрану Иерусалима и увеличивал число дозорных вокруг священных для иудеев мест. Я знал, что присутствие наших солдат вызывает гнев народа, но ни под каким предлогом не хотел, чтобы годовщина исхода из Египта стала поводом к беспорядкам. Впрочем, мог ли я этого избежать? Каждую весну население Иерусалима и Иудеи утраивалось или учетверялось, так много было паломников. Однако Пасха, вопреки моим тревогам, всегда заканчивалась без инцидентов, за исключением тех, которые всегда бывают в толпе. Детей, потерявших родителей, людей, ставших жертвой недомогания из-за долгого стояния на солнце, карманных краж или стычек между одним из торговцев, продающих во дворе храма животных для жертвоприношения, и покупателями, возмущенными астрономическими ценами, которые монопольно устанавливали эти мошенники. В этом году, неосмотрительно доверчивый, я ослабил бдительность и смягчил порядки. Ведь Иерусалим можно сравнить с Везувием который постоянно угрожает поглотить Неаполь, Геркуланум и Помпей, и тем не менее до сих пор не поглотил их. Наподобие компанийских крестьян я привык жить в тени вулкана и не обращал особого внимания на фумаролы, поднимавшиеся из кратера. Нигер... Еще прежде предостерегал меня, но со смертью моего сына Луций Арий сильно изменился. Конечно, он продолжал выполнять свои обязанности с той же серьезностью и четкостью, какие я в нем так ценил, но что-то в нем как будто сломалось. Я боялся, что он потерял вкус к жизни. Всякий раз, когда мы расставались, я спрашивал себя, увижу ли снова своего трибуна и опасался, как бы не пришли ко мне с известием, что он бросился на свой меч. Итак, я уже не верил в опасность восстания в Иерусалиме, а Нигер, замкнувшийся в своем горе, не видел, что творилось вокруг. Это двойное ослепление и привело нас к трагедии. Флавий Вновь без докладов бежал в залу, где я работал, у него вошло в привычку не докладывать о себе, и хотя протокол Антонии не сравнится с протоколом Палатина, меня так и подмывало напомнить Галу о порядке.